Глава сорок первая «Присаживайся, лигарджанг Эрик поклонился повелителю и почти привычно устроился в позе лотоса у низенького, богато накрытого столика. Молчаливый раб, который всегда обитал в покоях повелителя и на которого раньше Эрик не обращал никакого внимания, встав на колени, принялся прислуживать повелителю. Лагар, справедливый даже в свои сорок с лишним лет, все еще был крепок телом. Но седые волосы уже расчертили его бороду широкими полосами, а морщины обильно украсили лоб и уголки глаз. Первый раз в присутствии Раджана Эрика охватило странное тягостное чувство. Он не знал, что говорить, и не мог заставить себя взглянуть в глаза повелителю. Лагар сделал легкий, почти незаметный жест пальцами, И раб, торопливо поклонившись, отполз на коленях от стола и исчез за дверью. У был удален язык, но раньше это не казалось Эрику страшным. Сейчас же он невольно проводил согнутого раба взглядом. «Я думаю, Лиграджан, моего сына, тебе пора подумать о будущем. Налей нам немного вина и давай поговорим». Эрик торопливо выполнил просьбу повелителя и даже из вежливости прикоснулся губами к розовой жидкости в пиале. Пить ему не хотелось совсем. Раджан усмехнулся, сделал небольшой глоток и отставил чашку в сторону. «Что ж, это правильный поступок. Вино туманит разум и развязывает язык. Принимать серьезное решение нужно на трезвую голову. Вы, как всегда, мудрый повелитель». Голос Эрика чуть сорвался, и ему пришлось откашляться. Повелитель снова усмехнулся и неторопливо заговорил. «Если бы ты был моим сыном по крови, Лигор Джанг, то еще несколько лет назад была бы выбрана подходящая твоему статусу невеста, и сейчас я имел бы счастье любоваться внуками. Ты дорогой гость в моем доме, ты не просто друг». А кровный брат моего сына! Я не могу не беспокоиться о твоем будущем!» «Благодарю вас, повелитель!» Эрик приложил руку к сердцу и почтительно склонил голову. «Оставь вежливые жест Эрик, и давай поговорим как отец с сыном!» Эрик кивнул, продолжая рассматривать маслянисто-блестящих зажаристых птичек на золотом блюде. «У тебя есть несколько путей, Лигрджанг, и я приму любой твой выбор. Тебе не нужно опасаться за свою жизнь, мальчик мой. Ты не сделал ничего дурного. Вы, мужчины с европейского континента, взрослеете медленнее, чем мы, дети солнечной арафики. В ближайшее время тебе предстоит нелегкий выбор. Если ты пожелаешь остаться здесь, тебе придется сменить веру» и завести семью. Семья Эрик делает мужчину одновременно сильнее и слабее. Она его тыл, место покоя и счастья, она продолжение рода, но она же и его слабое место. Запомни это. Если такое будущее для тебя нежелательно, то я советовал бы тебе вернуться на родину. Ты приедешь туда богатым человеком, решишь вопрос со своей старой женой, заведешь новую семью и пустишь корни, как и положено мужчине. Эрика сам не знал, чего он ждал от этого разговора. Однако предложение уезжать сильно удивило его, и Лигар в растерянности вскинул взгляд на повелителя. Тот улыбался. Улыбался точно так же, как Алару и его младшим братьям, когда все они приходили выразить почтение родителя. Почему, Почему вы...» «Хотите прогнать меня, Раджан?» «Я вовсе не гоню тебя, мальчик мой. Ты можешь остаться и здесь, продолжая жить так, как живешь сейчас, но у каждого поступка, Эрик, есть свои последствия. Тебе пора взрослеть и учиться понимать, к чему приведет твой выбор». Некоторое время Эрик молчал, пытаясь осознать, о чем именно говорит повелитель, но так и не сообразив, слегка растерянно пожал плечами. Его жест не укрылся от внимательного взгляда Лагара Справедливого, и тот, мягко улыбнувшись, пояснил. «Представь себе, Эрик, что однажды Алар займет мой трон. Теперь, мальчик мой, ты знаешь цену, которую приходится платить за это место. Точнее, ты думаешь, что знаешь, когда-то Бахтор, судьба которого тебе известна до последнего дня, был моим другом». Я так и не сделал его кровным братом, но он был рядом со мной каждый час моей жизни, примерно лет семи. Ты видел, к чему это привело? А ты еще и другой веры, Эрик. Из благодарности к тебе я поступился советами храмовников и никогда не давил на тебя, и не позволял это делать другим. Но когда я уйду, мой сын умен и справедлив, Мне есть чем гордиться, но власть меняет людей. Подумай, Эрик, что ты будешь делать, когда под влиянием остальных своих близких людей, жен, наложниц и даже евнухов твой младший брат не попросит, а потребует поменять веру. Об этом ему будут твердить все близкие люди, кроме тебя. Капать яд своих слов по капле и вливать в уши властителя». «Однажды такое вполне может случиться, друг моего сына». Пауза была долгая. Эрику казалось, что весь привычный и удобный мир выворачивается наизнанку. Через несколько минут Лагар справедливо снова заговорил. «Если ты решишь сменить веру, у тебя будет все, о чем ты только можешь пожелать». У тебя будут молодые и красивые жены, которые родят тебе здоровых и крепких сыновей. У тебя будет самый роскошный дом в жалире и лучший сад. У тебя будут преданные слуги, рабы, золото и земли. Я не хочу на тебя давить, кровный брат моего сына. Я хочу, чтобы ты повзрослел, мальчик мой, и сам сделал свой выбор». В собственное покое Эрик вернулся окончательно, не понимая, что нужно делать. Богатство, власть и женщина — это, конечно, важно, но если он захочет, то все то же самое сможет получить дома, в Европе. А здесь останется Алар, его друг, его младший брат, человек, который долгие годы был для него родной душой. Так ли нужна власть в этой жизни? Неужели Алар, когда повзрослеет и сядет на место отца, Также безжалостно истребит малыша Ферджана и среднего брата Норджа, который моложе Алара всего на три года. Да, все мальчики от разных матерей. И иногда Эрик слышал о том, какие страсти горят и вспыхивают в Хариме Повелителя. Просто эти сплетни никогда его особо не интересовали раньше. Тяжелые мысли прервала слабое постукивание в дверь. «Войдите». На пороге появился кланяющийся Эргер, который сообщил... «Господин, Зангейра умоляет навестить ее. Я говорил, что негоже женщине проявлять настойчивость, но она так просит, что я должен ответить ей, мой господин». Пожалуй, это было одно из лучших решений в данный момент — отложить тяжелые мысли и навестить наложницу. Эрик легко соскочил с постели и двинулся привычной дорогой. «Мой господин! Я так счастлива видеть вас! Вы не навещали мне уже долгое время. Я опасалась за ваше здоровье, и дурные мысли не покидают мою голову. Если у вас есть печаль, поведайте мне. Тяжкая ноша, разделенная на двоих, становится легче». Почему-то делиться своими мыслями Эрик не захотел. Зато, прихватив полу легкого шелкового платья, потянул женщину к себе, хищно улыбаясь. Прошло довольно много времени, когда, наконец, уставший и опустошенный он рухнул рядом с измученным женским телом. Зангира привычно устроила голову у него на плече и начала тихонько пересказывать последние новости Харима. «И я наказала ее за это, мой господин. Вчера был торговый день, и я не позволила ей сходить и потратить деньги на новое платье. А еще, господин мой, вчера в гостях у меня была почтенная Гуль Рашид, очень умная женщина, господин мой». Все это воркотню Эрик слушал в полуха. Зангира была не глупа, по своему достаточно справедлива, а ее наказания всегда были умеренные и правильные. С помощью Эргера она справлялась со всеми проблемами харима, и вникать в эти мелочи Эрик, находясь сейчас в достаточно благостном настроении, просто не хотел. Между тем женщина продолжала. «Он, конечно, не из первых купцов Джалира, но состояние его великое внушает уважение. Это почтенный человек, и такой брак будет счастьем для женщины». Когда слова Зангира все же коснулись полусонного мозга Эрика, он резко сел на разворошенной постели, небрежно оттолкнув подвернувшуюся под бедро подушку, и резко потребовал «Стоп! Повтори еще раз!». Стыдливости в Зангере не было никогда, — Она подтянулась, как сытая кошка, села напротив Эрика и, умоляюще глядя в глаза, ответила. «Господин мой, век наложницы недолог, а с ним я буду почтенной женщиной и уважаемой женой. Купец-хашар вдовец, его дочери замужем и живут своими домами. Я буду полноценной хозяйкой его харима и его сада. Неужели я сделала мало для вас, мой господин, что вы не хотите устроить мою судьбу?» Эргер приложил столько усилий, чтобы найти для меня достойного мужа. Гулираши это одна из лучших свах Джалира. Мне пришлось отдать шесть золотых, чтобы она позаботилась обо мне. Эрик никогда не думал о любви. Эти женщины долгое время насыщали его в постели, вели какую-то свою жизнь и особо не досаждали. Но сейчас, поняв, о чем просит наложница, он испытывал шок. Пусть она была старше двух других, но он и посещал ее чаще, чем Сулим и Линту. По-своему он привязался к ней. И то, о чем она говорила сейчас, Казалось ему предательством, совершенным у него за спиной. «Эргер!» Дверь тихонько приотворилась, и в покое скользнул Евнух. «Эргер! Тёплой воды и чистую одежду!» Вскоре обмытый, переодетый в чистое Эрик, сидел в своих покоях, а Эргер, стоя на коленях перед ним, оправдывался. «Мой господин, я уже почти тридцать весен!» Еще несколько лет, и будет поздно, а о вас пойдут нехорошие слухи. Будут говорить, что вы не цените верности, и не способны позаботиться о своих людях. Вы сами знаете, как работают злые языки. Чем прогневала вас Зангира? Что вы хотите разрушить ее судьбу? В чем моя вина, господин мой?» Эрик злился, но даже самому себе он не мог объяснить, почему обычное желание наложницы устроить свою жизнь вызвало у него такой гнев. «Он сам, Эрик, очень богат, и вместо Зангира может купить хоть пять нетронутых дев». Он может купить даже десять, но...» Пожалуй, он выделял Зангиру за из своего Харима не просто так. Она была совсем не глупа, и пару раз в мелких конфликтах с окружением Алара именно она давала советы, как погасить ссору, не уронив своей чести. Именно она стала первой женщиной Эрика, и, пожалуй, он относился к ней как к другу. Конечно, не так, как Алару, но... «Везде это проклятое «но»!» В общении с Аларом они вели себя как равные. А вот Зангира на социальной лестнице стояла сильно ниже Эрика. Но ведь на той же социальной лестнице сам Эрик-чужак стоял ниже Алара. Намного ниже. Его просто подняли, дав титул лигр Жанга. А что он, Эрик, дал Зангире? Еду, тряпки и безопасность? Это должен давать своей женщине любой мужчина, так что можно и не считать. Но она, как пришла в его харем старшей наложницей, так и осталась. Пожалуй, Эрик даже усмехнулся от собственной мысли. Этот брак для Зангира, как для меня титул Лигар Джанга, это новая ступень в её жизни, поднимающая ее статус. Первый раз за все время Эрик подумал о наложнице не как о женщине в своей постели, а как о человеке, который к чему-то стремится. Мысль эта была тяжелая и неудобной, но, посетив разом Эрика один раз уходить, не пожелала.